Глава 20. Нетерпение. Я открыла глаза и долго не могла вспомнить, где я и как сюда попала. После стольких переживаний и долгой дороги в голове никак не могло проясниться. Я огляделась. Судя по дешевым портьерам и покрывалам, сшитым из одного материала, да по отштампованным репродукциям импрессионистов на стенах, это мотель. Как же я здесь и Я помню, как мы ехали на машине с окнами темнее, чем в лимузине, Помню спидометр, у которого стрелка показывала немыслимую скорость. Помню, как сидела, прижавшись к шее Элис и плакала. Ее блузка была насквозь мократ моих слез, но девушка на это не обращала внимания, прижимая меня к себе и пытаясь утешить. Прохлада ее кожи казалась такой успокаивающей, такой родной. Я не позволяла себе заснуть, даже несмотря на ужасную усталость и пережитый шок. Солнце нещадно слепило, под веки будто насыпали песка, но каждый раз, когда я пыталась прикрыть глаза, сразу возникали образы расстроенного папы, гневной Розалии, прощающегося Эдварда и Джеймса в хищном азарте. Это слишком тяжело сейчас, я не была к этому готова. Я еще бодрствовала, когда мы на закате пересекли горный перевал и оказались в Аризоне. Я была настолько выжата, что даже не удивилась, как это мы смогли проехать за день трехдневный маршрут. Безучастная смотрела на пальмы родного Финикса, шумные проспекты, поля для гольфа и бассейна, зелеными и голубыми пятнами, расстилающиеся до горизонта. Все это было подернуто легкой дымкой смога и окружено невысокими скалистыми вершинами. Почему-то мне не стало легче даже после приезда в родные края. «Где аэропорт Белла?» – негромко спросил Джаспер. Я невольно вздрогнула, хотя его голос был тихим и спокойным. Это были первые слова за целый день пути. «Шоссе номер 10, сейчас оно будет справа». Мозг работал очень вяло из-за недосыпа. «Мы куда-то полетим?» — поинтересовалась я у Элис. «Нет, но лучше на всякий случай держаться неподалеку». Вот и кольцевая дорога в международный аэропорт. Больше я ничего не помнила, значит, тогда-то я и вырубилась. Лишь сейчас, отдохнув, я смогла частично восстановить ход событий. Вот я, спотыкаясь, выхожу из машины. Элис обнимает меня за талию и куда-то ведет. А как я попала в этот номер? Не помню. Электронные часы на прикроватном столике показывали три часа, но непонятно, было три часа дня или ночи. Окна плотно зашторены, номер освещал лишь ночник. С трудом поднявшись с кровати, я выглянула в окно. Темно, значит, три часа утра. Передо мной пустынный участок шоссе, а чуть дальше ангары аэропорта. Так, теперь я, по крайней мере, точно знаю, где нахожусь. На мне все еще одежда Эсми, значит, Элис не стала меня раздевать. Почти сразу я наткнулась на свою сумку и было хотела переодеться, но тут в дверь постучали, а я подскочила от неожиданности. «Можно войти?» — спросил звонкий голос Элис. «Конечно», — с облегчением вздохнула я. «Да, это действительно она, как обычно бодрая и элегантная».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 Она за руку отвела меня во вторую комнату. Номер оказался двухместным. Обстановка здесь была почти такая же, только вместо кровати тут был телевизор, журнальный столик да два кресла, на одном из которых сидел Джаспер, делающий вид, что смотрит новости. Элис присоединилась к брату, а я присела на пол возле столика и стала запихивать в себя еду, совсем не чувствуя вкуса. Ребята почему-то периодически переглядывались, все еще делая вид, что их интересует реклама. Когда я покончила с трапезой, Элис украдко глянула на меня, а я сразу отреагировала. «Что случилось, Элис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 «Когда чего то боишься?» — удивленно спросил он. «Странно, что Эдвард не может читать мои мысли, а Джаспер знает, что я чувствую». «Разве ты не слышал, что сказал Лоран?» — шепотом спросила я. «Голыми руками Джеймса не возьмешь. А что, если все пошло не так? Если что-то случится с Карлайлом, Эммитом или Эдвардом...» Мой голос сорвался. «Если Виктория причинит злую Эсми, разве я смогу с этим жить? Ни одному из вас не стоило рисковать». Да хватит уже ты совершенно не о том беспокоишься. Никому из нас опасность не угрожает. Право же, не стоит создавать проблемы там, где их нет. Знаешь, наша семья очень сильная. Единственное, чего мы боимся, потерять тебя. Элли скоснулась моей щеки. Эдвард был один почти сто лет, а теперь нашел тебя. Мы же видим, как он сильно тебя любит. Если с тобой что-то случится, разве я смогу смотреть ему в глаза? От ее слов я немного успокоилась, хотя в присутствии Джаспера я не была уверена, что это мои собственные чувства. Мои ангелы-телохранители справлялись с тягостным ожиданием гораздо лучше меня. Я, как маятник, бегала из угла в угол, стараясь отвлечься хоть на что-то. Пыталась выучить обстановку, закрывая глаза и повторяя раз за разом все, что запомнилось. Потом старалась в размытых пятнах импрессионистских картин найти фигуры, как в облаках, но когда нашла огромный темный глаз, решила, что с меня хватит. К вечеру я окончательно обезумела от безделии и ушла в спальню, спасаясь от оцепенелого спокойствия, нагоняемого бдительным Джаспером. Однако от Элис так просто не избавится». Якобы устав от шума телевизора, девушка скользнула за мной. Интересно, какие инструкции оставил ей Эдвард? Я бросилась на кровать, а Элис бесшумно опустилась рядом. Сначала мне казалось, что я смогу уснуть, но тут напомнила о себе паника, которая до сих пор не ощущалась. Поняв, что быстро заснуть не удастся, я свернулась к калачикам и попыталась расслабиться. Элис, да, Белла? Как ты думаешь, что они делают? Карлайл собирается заманить ищейку как можно дальше на север, подпустить поближе и напасть из засады. Эсми и Зали должны были увезти на запад Викторию. Если женщина поймет, что ее провели, она тут же вернется в Форкс сторожить твоего отца. Так что, раз никто не выходит на связь, то просто опасаются, что их могут подслушать. По-твоему, с ними все в порядке? Белла, ну сколько можно говорить, что никакая опасность нам не угрожает? А ты бы сказала мне правду? — задумчиво спросила я. Да, я всегда говорю тебе правду. Элис была сама серьезность. Интересно, насколько много правды она может мне рассказать? «Скажи, а как становится вампиром?» Вопрос созрел довольно давно, и лучшего времени его задать не было. «Чего-чего? такого вопроса Элис не ожидала точно. Эдвард запрещает тебе рассказывать, — сказала девушка. Это несправедливо, — возмутилась я, — я имею право знать. Мне тоже так кажется. Я ждала. Он оторвет мне голову, — тяжело вздохнула Элис. «Но откуда он узнает? Прошу тебя, как подругу, расскажи. У меня были самые теплые чувства к Элис. наверняка она видела, что мы станем хорошими подругами». Карие глаза секунду с сомнением взвешивали, насколько широко стоит открыть завесу тайны. «Расскажу все, что помню», — наконец решилась она. «Учти, у меня это было давно, и я не помню, как именно это произошло. А при мне перерождение ни разу не происходило, поэтому к тому, что услышишь, отнесись критически. Это просто теория». Я согласно кивнула. «Как настоящие хищники мы обладаем солидным арсеналом. Сила, скорость, быстрая реакция, не говоря уже о дополнительных качествах, которыми наделены лишь некоторые, например, Эдвард, я и Джаспер». Добавь к этому еще физическую красоту. Мы совсем как полтоядные цветы, которые соблазняют и потом губят. Я притихла, вспоминая наш разговор с Эдвардом на лесной полянке. Да, или справа. Есть еще одно оружие — яд. Девушка сверкнула белоснежными зубами. Он не убивает, а только парализует, причем медленно. Достаточно одного укуса. Попав в организм, яд причиняет жертве такую боль, что она не в состоянии сопротивляться. Хотя, как я уже говорила, жертве и так некуда деться. Впрочем, своими преимуществами пользуются далеко не все. Карлайл, например, считает это позором и демонстрацией слабости. Обычно перерождение занимает несколько дней, в зависимости от того, сколько яда попало в кровь и в какое место укусили. Пока сердце работает, яд распространяется по организму, производя необратимые изменения. В конце концов, сердце останавливается и превращение закончено. Все это время жертва будет мечтать о смерти. Ощущение очень страшное. Эдвард рассказывал, что ему было больно, кивнула я. Однажды, попробовав кровь, готова на все, чтобы снова ощутить ее солноватый вкус. Устоять невозможно, так что когда ты кого-то кусаешь, то одновременно даришь страшную боль и получаешь колоссальное наслаждение. Интересно, почему, если это такие мучения, ты ничего не помнишь, полюбопытствовала я. Не знаю, для всех остальных перерождение оказалось самым ужасным испытанием в прошлой жизни, а я вообще не помню себя человеком. Элис была одна из немногих, с кем было очень комфортно помолчать. Мы сидели обе, окунувшись в свои мысли, когда она вдруг резко вскочила. Что-то изменилось. С губ резко сорвался горячий шепот, и я поняла, что девушка обращается не ко мне. Они с Джаспером чуть не столкнулись в дверях. Судя по всему, парень слышал наши разговоры и последнее восклицание Элис. Обняв девушку за плечи, он помог ей сесть на кровать. «Что ты видишь?» – спросил он, заглядывая в карие глаза Элис, которую смотрели куда-то вдаль. С огромным трудом я разобрала ее быстрый возбужденный шепот «Комнату, там много зеркал. Где эта комната?» «Не знаю, что-то мешает разглядеть все лучше. Когда случится то, что ты видишь?» «Скоро Джейнс окажется в зеркальной комнате, сегодня или завтра. Он чего-то ждет, а сейчас сидит в темноте». «Что он делает?» «Смотрит телевизор. Нет, это кассета в видеомагнитофоне. В комнате темно, он специально не включает свет». «Можешь описать эту комнату?» «Нет, слишком темно». «А зеркальную? Что ты в ней видишь?» черный стол со стереоустановкой и телевизором, видеомагнитофон тоже есть, но в зеркальной комнате охотник его не включает, он просто ждет. Взгляд Элис наконец сфокусировался на лице Джаспера. Судя по спокойному тону, парень частенько проспрашивал подругу о ее ощущениях. «Больше ничего не видишь?» Элис покачала головой. «Что это значит, не выдержала я?» Целую минуту оба молчали, пока наконец мне не ответил Джаспер. То, что планы Джеймса изменились, и он окажется там, где его только что видела Элис. «А где они, мы не знаем?» Нет. Зато знаем, что там, где сидит в засаде Карлайл, его не будет. Джеймс сменил планы, мрачно сказала девушка. Может, стоит позвонить Карлайлу, предложила я. Элис и Джаспер нерешительно переглянулись. В тот самый момент зазвонил телефон. Элис мгновенно сняла трубку, но ответила не сразу. Карлайл, ни удивления, ни облегчения в ее голосе я не услышала. Да, после паузы ответила Элис, взглянув на меня, и опять надолго замолчала. Я знаю, где он, через некоторое время сообщила она и описала свое видение. Через минуту Элис позвала меня. Я буквально вырвала у нее трубку. «Алло? Привет!» — послушался голос Эдварда. «Боже, я так волновалась!» «Белла устала, проговорила. Я же просил беспокоиться только о себе. Как здорово слышать его голос! Каждой секундой мрачное облако отчаяния становилось все светлее и, наконец, вступило. «Где вы сейчас?» «В Ванкувере. Мы упустили его, он обо всем догадался. Джеймс очень осторожно старается держаться подальше, чтобы я не мог прочитать его мысли. Скорее всего, он вернется в Форкс, чтобы начать все сначала» глаза я заметила, как Элис будто что-то рассматривает перед собой, что-то быстро шепчет Джасперу. «Знаю, твоя сестра видела, что этому притырку удалось скрыться. Главное, не беспокойся, Джеймса понятия не имеет, где мы тебя спрятали. Слушайся, Элис и Джаспер, а мы постараемся его отыскать. Со мной все будет в порядке. Эсми приглядывает за папой? Да, Виктория уже побывала в городе и пробралась к дому, но Чарли был на работе». Не беспокойся, она его не тронет, Розали не спускает с нее глаз. Чего она хочет? Наверное, пытается найти след. Ночью она обшарила весь город, побывала в аэропорту, в школе, на всех больших дорогах. Виктории нужна какая-то зацепка, но ее нет и быть не может. Уверен, что с Чарли все в порядке? Конечно, если следить за ним круглые сутки. А скоро к ней присоединимся и мы. Если Джеймс и мы его отыщем. Я так соскучилась. Знаю, Белла, можешь мне поверить. Кажется, часть моей души уехала вместе с тобой. Так приезжай забери. Потерпи немного. Как только все наладится, я приеду. Я люблю тебя. А ты поверишь, что я тоже тебя люблю, хотя причинил столько боли? Я всегда тебе верю. Мне было очень больно, что Эдвард продолжает считать себя виноватым в моих бедах. Скоро приеду, буду ждать. Пожалуйста, береги себя связь оборвалась. Решив отдать телефон Элис, я обратила внимание, что она вместе с Джаспером сидит за столом и что-то рисует в блокноте. Я подошла поближе и заглянула девушке через плечо. Длинная прямоугольная комната с паркетным полом. На стенах от потолка до самого пола зеркала, а по периметру на уровне пояса длинный поручень. Это же моя балетная студия, неожиданно узнала я. Элис и Джаспер удивленно подняли голову. Ты была там? голос Джаспера звучал спокойно, но мне показалось, что он волнуется. Карандаш Элис запорхал по странице, и через секунду я увидела запасный выход, стереоустановку и телевизор на низеньком столике в правом углу. Когда мне было лет восемь или девять, я ходила в балетный класс. Выглядел он примерно так же. Вот здесь я показала на квадраты в одной из стен. Располагались раздевалки, только телевизора не было. А стерео стояло тут, я показала на левый угол. В холле, где ждали родители, имелось специальное окно, и когда они на нас смотрели, то видели класс примерно в таком ракурсе не немела от изумления. «Ты уверена, что ходила именно в эту студию?» «Нет, вовсе нет. Да и, наверное, большинство таких классов и студий выглядит одинаково, поручни, зеркала». Я осторожно провела пальцем по рисунку. Просто обстановка кажется знакомой. «Есть ли причина, по которой тебе бы захотелось снова туда пойти?» «Вряд ли. С тех пор прошло почти десять лет. К тому же танцевать мне быстро надоело», призналась я. «Значит, ты не представляешь, какое отношение может иметь к тебе это место?» – настойчиво спросила девушка. «Если честно, то нет. Я даже не уверена, что ходила именно туда». «А где находилась та, в которую ты ходила?» – как бы, между прочим, поинтересовался Джаспер. «Совсем рядом с маминым домом, так что меня не нужно было провожать», ответила я и перехватила взволнованный взгляд Элис. «Значит, это здесь, в Финиксе? по по-прежнему спокойно спросил Джаспер. «Да», прошептала я, «на пересечении 48-й и как тут улицы? Мы молча смотрели на рисунок. «Элис, а с этого сутового звонить безопасно?» Конечно, заверила девушка. «Звони, у него вашингтонский номер». «Тогда я позвоню домой маме. Разве твоя мама не во Флориде?» «Верно, но скоро возвращается, я не хочу, чтобы она зашла в дом, когда...» голос дрогнул. Я думала о словах Эдварда и представляла, как Виктория рыщет возле дома Чарли и в школе, где была моя анкета с адресом Финикса. Во Флориде у них нет постоянного номера, однако мама периодически звонит Феникс и прослушивает сообщения на автоответчике. — Джаспер, что ты об этом думаешь? — спросила девушка. — Наверное, ничего страшного не случится, если, конечно, не говорить, где мы находимся. Я тут же схватила телефон и набрала знакомый до боли номер. После четвертого гудка веселый голос мамы предложила оставить сообщение. «Мама, мне нужно с тобой поговорить. Как только прослушаешь мое сообщение, перезвони на этот номер». Просторопная Элис уже написала номер на листке блокнота, и я дважды повторила его маме. «Пожалуйста, сначала поговори со мной, а потом уже делай все, что хочешь. Все нормально, просто мне нужно кое-что тебе рассказать. Перезвони как можно скорее, даже если услышишь сообщение ночи. Очень люблю тебя. Пока». Крепко зажмурившись, я стала молиться, чтобы мама не вернулась домой раньше, чем прослушать сообщение. Устроившись на диванчике, я взяла с подноса дыню и приготовилась к очередной бессонной ночи. Очень хотелось позвонить Чарли, но я не знала, вернулся ли он с работы. А нечего делать я стала смотреть новости, надеясь, что покажут какой-нибудь сюжет о Флориде. К счастью, ни о чем таком, что заставило бы маму и Фила вернуться раньше, я не услышала. Ни забастовок, ни ураганов, ни атак террористов. Наверное, с бессмертием приходит и бесконечное терпение. Двадцать четыре часа безделия в номере мотеля никак не отразились на Элисе или Джаспер сидя перед экраном телевизора, девушка дорисовала студию и принялась рассматривать светлые оштукатуренные стены. Джаспер тоже был спокойнее мамонта и, в отличие от меня, не мерил комнату шагами, не смотрел в щелочку между шторами и не заламывал лицо. Так, и не дождавшись маминого звонка, я уснула прямо на диване. На мгновение меня разбудило лишь легкое прикосновение холодных рук. Элис перенесла меня на кровать.